Глава 19 Наля проснулась рано. Справа и слева от нее в своих спальных мешках спали ребята. Стараясь их не разбудить, она выбралась из своего спальника, потом из палатки. Над озером стоял туман. Солнце, освещая верхушку, Акташа еще не выбралась из-за гор. Было довольно свежо. Девушка умылась в ручки и стала раздувать костер. Из палатки высунулась взлохмаченная с засванным лицом голова Мурада. Что то рано? — спросил он. — Кто рано встает, ему бог подает, — засмеялась Наля. — Сходи лучше за водой. — Чем это лучше? — проворчал Мурад и скрылся в палатке. Вскоре оттуда показались его ноги, а затем он сам взял два котелка и пошел к озеру. Мурад наполнил водой один котелок, почти под завязку для чая а другой котелок только до половины, для каши. Он взялся за ручки котелков, чтобы поднять их и нести в лагерь, и в этот миг он бросил случайный взгляд на то место, где только что брал воду, и остолбенел от ужаса. В воде на него смотрела тусклыми рыбьими глазами огромная плоская голова то ли крокодила, то ли динозавра, то ли еще какого-то чудовища. Чудовище развернулось. Из-под воды показалось блестящее чёрно-зелёное в пятнах тело и опять скрылось под водой. Мурат сначала попятился, потом развернулся и побежал. — Наль, там в озере монстр! — громко прошептал Мурат. — Какой ещё монстр? — крокодил! — Ну, откуда здесь крокодилы, Маратик? — улыбаясь как маленькому, сказала Наля. — Не веришь? Вон, посмотри! Было видно, как под водой удалялась от них вглубь озера огромная тёмная полоса. Наля оглянулась. «Это, что ли?» «Это не монстр, это параська». «Какая еще параська? Ну, мы так щуку большую прозвали. В ней метров шесть». «Какие 6 Там все 10 У страха глаза велики», — усмехнулась девушка. «Но многие наши с тобой посогласились». «Что вы так орете?» И из палатки показалась всклокоченная голова Афони. «Посмотри». — На озеро Афанасии. Там щука плавает метров шесть, десять, а Анастасия утверждает, что ты не монстр. — Ну да, щука, — сказала Наля. Она искренне не понимала, что-то удивительного. Афония скрылся в палатке и вылез из нее уже с биноклем в руках. — Таких щук не бывает, — сказал он авторитетно, направляя бинокль на озеро. Темная полоса была уж далеко. — Но что-то действительно движется под водой, — констатировал он факт. — Это щука. Параська ее зовут, — пояснила Наля такому непонятливому Афанасью. — Если вам будет не жалко банки тушенки, то я вам покажу ее попозже. Да, — Нам не жалко, — в один голос сказали Афоня и Мурат. — Вот и хорошо. Давайте готовить завтрак. Пока готовили завтрак, а потом его поглощали, Наля по просьбе парней рассказала все, что знала о местном монстре. По словам ее выходило, что... Гигантская щука водилась в озере всегда. Парасик ее звали, потому что у кого-то когда-то была свинья с таким именем. И была тоже такая ненасытная, как эта щука. Редкие охотники, иногда забредавшие сюда, стреляли для нее птиц над озером. Нали сама прошлой осенью застрелила утку для парасики. Вообще щука считалась существом безобидным. Это и понятно. Люди, что приходили на берега этого озера, рыбу ловили редко, так были в основном охотниками. На лодках не плавали, купаться им тоже как-то в голову не взбредало. Поэтому щука в озере была сама по себе, люди на берегу сами по себе. Короче, конфликтов со щукой не было. Парни слушали как-то недоверчиво, хотя монстра в виде гигантской щуки видели лично. Рассказывая все это, Нали умудрилась в третьем котелке сварить немного макарон, бухнул туда банку тушенки и поставил вручей остывать когда варево остыла она нашла у себя в рюкзаке целлофановый пакет положила все туда нашла длинную жерсть нацепила на наверхушку пакет с бокаронами горь скинула в воду а жерсть воткнула в берег с таким расчетом чтобы пакет почти касался воды ну с чувством выполнена долго сказала наля ждите сейчас приплывет Все трое уселись на берегу, стараясь не сводить с пакета глаз. Ждали минут 30 «Вон она!» — Мурат указал на длинную тень под водой. Тень стремительно приближалась. Из воды вынырнула уродливая плоская морда, схватила пакет с макаронами и скрылась под водой, нырнув вглубь и разворачиваясь. На поверхности воды показалось блестящее черно-зеленое в бурых пятнах тело, которое уж видел Мурат, и скрылось в глубинах озера. Зрители были в восторге. «Но чтобы размножаться, ей надо друга, — опять засомневался Афоня, — или подругу, если это самец. Тебя что-то смущает? Конечно. Их что тут, много? Чтобы они тут жили, всегда их должно быть не два и не три, а очень-очень много, целые популяции. Кого? Щук. Так как здесь много, и в озере, и в реке. Метровыми щуками здесь никого не удивишь, а то и больше бывает». Рыбаки сюда редко заглядывают, поэтому рыбы много. щук это рано или поздно подохнет, но ее место вырастет другая. Почему одна из щук вырастает таких размеров, я не знаю. Это надо ученым людям разбираться. Типа вас. Может, здесь радиация какая-то или ее аномалия? Все, может быть, улыбнулся Афанасий. Ну, все, — сказала Наля, слегка чем-то недовольная. Концерт по заявкам телезрителей окончен. Нам семь километров топать туда и столько же обратно. Всё, надо заднюю успеть. А почему обратно, — поинтересовался Афоня. А ты хочешь в урочище заночевать? Я лечить не хочу. Там, говорят, страшно. Осмотреться там хотя бы. Осмотришься, если быстро пойдём? А сейчас мальчики палатку задраиваем, продукты в рюкзак и на ветку вон той сосны, чтобы звери не добрались. Сами пойдём налегке. А да кому они тут нужны твои вещи? Мне надо договорить Афоне Налли. Здесь же никого нету. Через полчаса они уж налегке весело шагали по берегу озера, по краю болот к пупы. У Налли за плечами был карабин, а у ребят в капюшонах банка тушенки и четвертинка черного хлеба наперекус. на перекус. Афоний нес большой автомобильный желто-красный китайский фонарь. У нали и Мурада в карманах тоже были фонарики, но обычные, на две-три круглые большие батарейки. «Вон, смотрите!» — Налли указала рукою за болото. «Видите? Возвышение такое?» «Ну, скала, наверное, или холм». «Нет. Это курган вождя, мы его так называем. Это как пирамиды из земли, только верхушки нет». «Интересно. Зайдем, посмотрим. Афанасий». «Мы зачем идем?» — спросил Мурат. «За мечом». «Вот именно. Потом сходим. Мне тоже интересно». Откуда на этом поганом болоте Курган? Болото поганом называется? Да, подтвердила Налли. А почему болото поганое? Спросил Афанасий у девушки. Да кто его знает? Пожалуй, причами не Ненужное, плохое, в этом смысле, наверное. Хотя есть легенда, что вогулы, это люди такие здесь жили, когда приняли христианство, то своих идолов в это болото побросали. А где стояли эти самые идолы? Да кто их знает, может быть, в том урочище, куда мы идем? А недалековато таскать было? Не знаю, — замотала головою и засмеялась на Али. Перекус устроили у какого ручья. Впереди мрачно темнели могучие ели на скалах. На лысых вершинах над ними сияло солнце. После перекуса шли недолго. Скалы расступились перед ними открылось мрачноватое урочище. Впрочем, наверное, им только это показалось. Ну... — спросила ребят Наля. — Чего? — Пошли, — сказала Фоня, а Мурат кивнул. И их бил озноб. Молодые историки впервые в жизни были на пороге исторического открытия, и они дружно шагнули к славе. урочище внутри представляло собою награждение камней, кустов и травы. И не такое уж мрачное, как им показалось. Посредине было что-то вроде тропинки меж камней, и они пошли по ней, оглядываясь по сторонам. Афония обратил внимание, что огромные камни с плоским верхом чередовались примерно на одном расстоянии, слева и справа от тропинки. Скорее всего, на них стояли идолы. Вагулов, предположил он, и с ним согласились. — Смотри, Афонь, смотри, — толкнул в бок афанасий Мурат. Справа на вершине утеса покрытой зеленой травой, росли три березы. — Не факт, что это тот утес, но проверить надо. — Проверим, — подтвердил Афанасий. — Что такое, — полюбопытствовала Наля. — По приметам над пещерой с мечом растут три березы, — пояснил Мурат. — Как интересно, а вы рассчитывали увидеть три гордые пальмы? — Мы вообще не думали, что тут березы растут. — Вы думали, березы — южное дерево? С чего вы взяли? — Про карликовые березы слышали? Так они за полярным кругом растут. А вы южные деревья. Ладно-то поля. В Средней Азии они огромные, пирамидальные. Вот они, южные растения. И дубов тут нет, кроме вас двоих. Не надо грязи. Историка каждый обидеть может. Но ошиблись. Мы же не ботаники. Ну, пошли, историки. Девушка фыркнула с мешком и сжигала вперед. Перед утесом... Росли кусты, а на утёсе чуть не до середины были навалены огромные камни. Но они отыскали что-то тропинки и двинулись по ней. Вскоре они вышли на площадку перед входом в пещеру. Вход выглядел как чёрный равнобедренный треугольник, метра три в высоту. Искатели меча Аркаима достали фонарики, включили их и робко вошли в пещеру. Угловатые острые камни торчали над головой. Мощный фонарь Афонии высветил какое-то сооружение посредине. При ближайшем рассмотрении это оказался квадратный камень. На нем полукруглый камень, и в этом камне торчал, сверкая голубоватым лизием в лучах фонарей, желтоватый, явно костяной рукояткой, золотым перекрестим меч. Круглым наверши рукоятки меча блестел большой красный камень. «Окинак», — сразу определили историки. Темнота за алтарем зашевелилось послышалось недовольное ворчание. Непреодолимый страх охватил ребят. Они скатились с горы и полетели из урочища. Сильный ветер, неизвестно, когда поднявшийся, толкал их в спину. Как они убежали из урочища вообще, из пещеры в частности, не помнили. Очнулись они только на месте давешнего перекуса. — Хорошо, что мы были без рюкзаков, едва переводя дыхание, — сказал Афанасий. — Бежать легче. — А зачем это мы бежали? — спросил Мурат. — Интересный ты, мужик, Мурат. — Действительно, чем мы бежали? Ты там за алтарем ничего интересного не заметил? — Может быть, это был медведь? — сделал предположение Мурат. — Сам ты медведь! — живо открикнулась сналя Я что, как медведь рычит, не знаю. — Он это был, он! «Кто?» — не понял чеченец. «О ком рассказывала, им его произносить не обязательно и так понятно». Постепенно напряжение начало спадать. Ребята отдышались, и Афанасий сказал. «А меч-то не бронзовый, а, Мурат?» Ещё Геродот утверждал, что скифы поклоняются железному мечу. Наверное, метеоритное железо. За столько лет оно не прожавело. «Наверняка чистое железо». А почему я решил, что он должен быть бронзовым? Сказано, что он с небес упал. А рубин вы видели? Конечно. И рукоятка слоновой кости или мамонтовой, или моржовый клык, — дополнила Фоня. Неужели никак нельзя его заполучить? Нельзя. Отрезала Наля. Духи этих лесов и гор против. Какие духи, Анастасия? Парни, — раздраженно выпалила Наля. Вы видели, какие? Пошли отсюда. В лагере все обсудим. Может быть, кургану свернем? Нам бы до лагеря, до темноты добраться. Хватит нам приключений на сегодня. Завтра пойдете. А я в лагере отдохну. Все равно нам отца с Петром ждать. У озера? Ну да. Все-таки, я думаю, — сказал Афанасий, — пиццены не духи, а вполне живые существа. Их здесь целые популяции Не знаю, — мотнула головой Наля. аномалии короче, — сказал Мурат. Ну да, — согласилась Наля.